Глава двадцать «А я разве в опасности?» И улыбнулась уголками губ, отчего Эрдан ощутил мощный выброс энергии. Та смешалась с биополем девушки, а потом вернулась обратно, обогащенная ее эмоциями. Дракон сейчас же взял Арину за руку, заставив бедняжку вздрогнуть, но больше терпеть он не мог. «Прошу, отпусти меня!» Опустила взгляд на его руку, жилистая, смуглая и нереально горячая, как у Марка. «И почему она о нем вспомнила?» «Ты наверняка привлекаешь к себе внимание», – повёл большим пальцем по её ладони. «А если будешь с кем-то, то...» «То на меня перестанут заглядываться чужая собственность?» «Вроде того». «И как же это работает? У меня на лбу будет написано имя покровителя?» «Запах, Арина, на тебе будет запах». «Я хочу пахнуть собой», – забрала руку, на что Ирдан усмехнулся. От этой самочки у него кровь скоро свернется. Да, он мог бы подкараулить ее вечером у проходной, затащить в подсобку и взять. И она бы ничего никому не смогла доказать потом. Только от чего-то ему важно получить ее согласие, увидеть в глазах ответное желание. Долго ли это будет продолжаться, неизвестно. Терпение и так уже на исходе. Оставшееся время ехали в тишине. Дани с мамой проснулись под конец пути. Малыш с просоньей сразу скуксился. Приготовился заплакать и начал повторять «Ма! Ма! Ма!» Притом тянулся к Арине, из-за чего она в секунду побледнела, а мать принялась веселить и уговаривать внука. «Мама здесь, зайка!» – обняла его. «Мама здесь! Что ты?» Однако ребенок никак не успокаивался и продолжал рваться к матери. «Давай я остановлюсь, успокой его!» Ирдан посмотрел на Арину таким взглядом, что ей захотелось выпрыгнуть из машины. Дракон меж тем съехал на обочину, и Арина перебралась назад, где скорее взяла сына на руки. Не прошло и минуты, как ребёнок успокоился. Мама в этот момент виновато посмотрела на дочь, а та закрыла глаза и покачала головой. Как она могла не учесть подобной ситуации? Если выяснится, что они наврали пограничным службам, их в лучшем случае депортируют, а в худшем могут за решётку отправить. «Вы готовы ехать?» – посмотрел на Арину через зеркало заднего вида. Да. И машина тронулась. Оставшиеся минут 10 Арина как только не ругала себя. Это же надо было так и простоволоситься, так глупо и нелепо. Ирдан далеко не дурак, у него глаз намётан, он наверняка все понял. Парковка перед входом в парк была практически пуста. Большое спасибо! Арина передала даню матери, после чего собралась вылезти сама, но Кронов задержал: Останься и закрой дверь. Пришлось послушаться. «Я ведь правильно понял», – повернулся к ней. «Что понял?» «Не Юли», – а глаза на мгновение вспыхнули зелёным. «Он не твой брат». «Что дальше?» – подняла на него взгляд. «Шантаж? Принуждение? Или по букве закона?» «Хорошо провести время», – и отвернулся. Девушка покинула машину, готовая расплакаться. «Но толку? Никому её слёзы не нужны. Более того, они не помогут, Кронов теперь знает». А виновата в этом только она одна. «Он всё понял?» – спросила мама, когда машина покинула парковку. «Да, значит, у нас проблемы». «Скорее всего». «И как быть?» «Надеется, что отделаемся депортацией». «Однако Кронов просто так не отпустит, прежде воспользуется ею. А как наиграется вдоволь, тогда и сдаст. Проклятые ящеры, все до одного!» «Это я виновата», – покачала головой мама. Я подбила тебя на эту поездку. А я согласилась, взялась за ручки коляски. Ладно, пойдём гулять, раз уж приехали. В парке они провели около четырех часов. Даня так нагулялся, что после обеда уснул, а Арина с мамой смогли немножко отдохнуть у воды. Как говорят, это лето самое жаркое за последние двадцать лет. И не только люди страдают от зноя, но и драконы, несмотря на природную устойчивость к высоким температурам. Лишь к вечеру воздух начал остывать, а парк оживать. Птицы запели, насекомые заметались, по воде поползли круги. Видимо, рыба отправилась на поиски корма. Но, как бы ни было хорошо, пора было собираться обратно. Благо, автобус пришёл по расписанию. Всю обратную дорогу Арина просидела в жутком напряжении. Ведь стоит ей сойти с автобуса, как Кронов сейчас же возьмёт в оборот. Наверняка сидит там в своей коморке и ждёт. Мать девушки тоже была на нервах, но она даже не подозревала, через что рискует пройти ее дочь. И вот грузная машина с утробным свистом остановилась.